Глава 17, Когда Александр подошел к полицейскому участку, Шафран уже была на месте и выглядела взбудораженной и тревожной. С утра ему нужно было выполнить несколько поручений, касавшихся экспедиции, и исходить на пару важных встреч. И Шафран с большой неохотой согласилась отложить приезд в участок до полудня. Зато она успела посидеть в кабинете Максвелла, не в состоянии сосредоточиться на работе. Догадка, которая посетила ее накануне вечером при взгляде на Аконит, глубоко ее потрясла. Беркинг создал гибрид опасного растения. В его кабинете она обнаружила папку с записями, свидетельствующими о том, что ее отец работал над гибридизацией. Логическая, научная часть ее разума подчеркивала, что других доказательств не было. Но в груди холодело каждый раз, когда она задавалась вопросом, связаны ли эти два факта. Несколько утренних часов Шафран изучала Аканит в библиотеке отчасти для того, чтобы миновать Северное Крыло, где могла столкнуться с Беркингом. Также она усиленно размышляла над тем, что сказать инспектору. Их встреча по поводу Лианы Шалотль прошла не совсем удачно, но она считала, что ее показания помогли оправдать Максвелла. Оставалось надеяться, что сегодня инспектор Грин отнесется к ее словам с большим доверием. Внешний вид Александра ничем не выдавал их ночного приключения. темно синий костюм сидел идеально, подбородок был гладко выбрит. И лишь на правой руке краснела уродливая царапина. Чтобы скрыть свою рану на шее, шафран застегнула лавандовое пальто на все пуговицы, а волосы собрала в более низкий пучок, чем обычно. Они устроились в кабинете инспектора Грина на тех же неудобных стульях, что и в прошлый раз. И молча ждали, пока инспектор откроет блокнот и приготовит ручку. Шафран сосчитала количество трещин на стене. Их было семь. И их рисунок неприятно напоминал разросшуюся по стене теплицы Лиану Шалотль. Не в силах выносить напряжение, Шафран заговорила первой. «Инспектор, мистер Эштон и я расследуем отравление миссис Генри и...» Инспектор нахмурился и поднял на нее глаза. «Правда?» «Да» пробормотала она, заикаясь от его жестокого тона. «Я случайно обнаружила кое-что в кабинете доктора Беркинга. Это часть формулы, которая включает в себя химическое вещество аконитин, токсин, содержащийся в аконите. Аконит волчий — это ядовитое цветущее растение». Инспектор Грин поджал губы. «Случайно?» обнаружили — обнаружили. При виде угрюмого лица инспектора у шафран пересохла во рту, и она была благодарна Александру за то, что он ответил вместо нее. После дальнейших исследований мы узнали, что одно из других соединений в формуле является консервантом. С ужасом ожидая продолжения, шафран крепко стиснула пальцы: Мы подошли к дому доктора Беркинга и увидели в его саду растения. Инспектор вскинул брови как необычно, растение в саду ботаника. Его скепсис начал казаться шафран-комичным: Это представитель рода аконитум. «Хотя он не похож ни на один вид, который я встречала. Образец у меня с собой». Она достала из сумочки аккуратно сложенный носовой платок, развернула его на столе и продемонстрировала растение. К сожалению, оно зачахло и съежилось, поскольку она не осмелилась использовать какие-либо ресурсы кафедры, чтобы лучше его сохранить. «Как вы раздобыли это растение, мисс Эверли?» Шафран откашлялась и смело посмотрела собеседнику в глаза. «Я взяла его в саду доктора Беркинга, инспектор». «Это незаконно». На языке у нее вертелся ответ, что если бы не ее незаконное расследование и похищенное растение, никто бы об этом даже не узнал. Вы и сами поймете, что в сочетании с формулой это растение имеет отношение к вашему расследованию. Перед нами новый вид аконита, который не упоминается ни в одном справочнике, который мне удалось достать. Шафран указала на некоторые характерные особенности растения. Инспектор внимательно слушал, кивал, И делал пометки. Когда Шафран осведомилась о том, каким типом яда пытались отравить миссис Генри, он настороженно поднял глаза и промолчал. Значит, они его до сих пор не идентифицировали. После очередной многозначительной паузы Шафран добавила. «Единственная причина, по которой мы обратили на это ваше внимание, заключается в том, что данное растение, вероятно, связано с отравлением». Чтобы замаскировать преступление, доктору Беркингу понадобился новый вид аконита и вывести его самостоятельно вполне в его силах. Этот новый вид может иметь другой химический состав, который, возможно, включен в данную формулу. Мы обнаружили образец на грядке, часть которой недавно была расчищена, так что, скорее всего, на ней произрастало больше таких растений». Она взглянула на Александра, и тот ободряюще кивнул. «Проверить это достаточно просто, инспектор», «Если токсины в растении совпадают с теми, что были обнаружены в крови миссис Генри, можете не сомневаться в причастности доктора Беркинга». Шафран растерялась. Казалось, невозмутимого полицейского их сведения не интересовали. Она уже собиралась встать и уйти, как вдруг вспомнила, что они не упомянули о бланках на заказ оборудования. «Также мы обнаружили...» Продолжила она, и на лице инспектора Грина появился намек на раздражение что доктор Генри подал заявки на небывалое количество припасов для экспедиции. Их стоимость исчисляется сотнями фунтов. Другие члены экспедиции просят лишь малую часть того, что просит доктор Генри. Мы подумали, они не ли он к хищению средств экспедиции. Либо с помощью него кто-то пытается скрыть свои ошибки или причастность, либо он сам является тем человеком, которому есть что скрывать». Инспектор оторвал взгляд от блокнота и осведомился. «А эту информацию вы как раз добыли. Александр объяснил, что заметил бланки заказов, когда посетил кабинет Ричарда Блейка. Наклонившись вперед, Шафран спросила. «Как вы думаете, мистер Блейк может быть связан и с отравлением, и с хищением средств? Известно, что он поссорился с доктором Генри по поводу его присоединения к команде и из-за финансирования. Также существует вероятность того, что у него был роман с миссис Генри». Инспектор бросил на нее хмурый взгляд. «Прошу прощения». Шафран взглянула на Александра, но выражение его лица четко давало понять, что это ее теория, и выпутываться ей предстоит самой. «Ну, я...» — пролепетала она. «Я видела, как они общались на вечеринке. Они обменялись несколькими многозначительными взглядами, Судя по разговору невольной свидетельницы, которого я стала на вечеринке, миссис Генри была осведомлена о разных э, подругах доктора Генри. Она подумала, не показать ли инспектору письма, которые они нашли, но сейчас ее теории насчет мисс Эрмин казались несущественными. В разговоре со мной мисс Эрмин упомянула, что миссис Генри и сама не была образцом верности. «Понимаю». Инспектор Грин закончил записывать, пожал руку Александру, затем шафран и сказал... «Больше никаких расследований. Если услышу о дальнейших действиях любого из вас, мне придется вас арестовать за вмешательство в полицейское расследование. Если у вас появится какая-то новая информация, пожалуйста, передайте ее мне». Он произнес эти слова твердо, без своего обычного равнодушия. Чтобы слегка остыть после встречи с инспектором, Шафран и Александр зашли в соседнюю чайную. Они сели за маленький столик, и вскоре перед ними уже стоял чайник с ароматным напитком. «Каждый раз при встрече с инспектором Грином я не могу понять, что у него на уме». Покачав головой, заметил Александр. «Ха, теперь вы знаете, каково это. Часто вы ведете себя не менее загадочно». «Но я же не только хмурюсь и пишу. Он умеет держать язык за зубами». Мы не добились ровным счетом ничего. «А я считаю, Александр, что вы от него заразились», — усмехнулась Шафран. Его глаза потеплели. Поставив чашку на стол, он сказал, «Теперь мы знаем, что тема растраты актуальна. Это единственная часть нашего рассказа, которая его заинтересовала». «Да». Шафран промокнула губы салфеткой и нахмурилась. «Но какая связь между Аканитом, доктором Беркингом и хищением средств? Беркинг замешан в хищении?» Возможно, конфликт между Беркингом и Генри ⁇ это уловка, обман, призванный замаскировать их союз. Доктор Генри использовал навыки Беркинга, чтобы создать таинственный токсин, отравить свою жену или, возможно, Блейка? Размышляла вслух Шафран, помешивая чай. Слишком уж много вариантов. У инспектора гораздо больше информации, чем у нас, а теперь мы предоставили ему еще и новые сведения. Я уверен, что он во всем разберется. Ведь раскрывать преступление — его работа». Шафран все еще сгорая от любопытства, пылка возразила. «Но могут пройти недели, прежде чем он разберется, А вы к тому времени застрянете в Амазоне и в компании убийцы. Растения и яды — это ваша сфера. А вот со схемой хищения средств пусть лучше разбирается полиция». Александр улыбнулся, и его тон смягчился. «Если увидим или услышим что-нибудь еще. Сообщим инспектору Грину. По пути в Фицровию автобус потряхивало, так что Шафран и Александр оказывались то совсем близко друг от друга, а то совсем наоборот. Когда они вошли во внутренний двор университета, Шафран остановилась и спросила. «Как вы думаете, мне следовало рассказать ему о Эрис Эрмин и ее письмах? Это может быть важно, а инспектор вряд ли знает о ее связи с доктором Генри. Эта тема... «Наверняка всплывала в его беседах с другими свидетелями», — возразил Александр. «И вам, чтобы об этом рассказать, пришлось бы признаться, что вы обыскали стол доктора Генри, а не только...» Шафран кто-то толкнул, и она едва не упала. Александр схватил ее за руку, а розовощекий Гарри Снайдер взволнованно выпалил. «Ужасно сожалею, мисс Северли». «Мистер Снайдер? В чем дело?» — Изумленно спросила Шафран. «Просто я прибежал за вами», — сказал Снайдер Александру, с трудом переводя дух. Доктор Генри объявил собрание членов экспедиции, и я спешно всех уведомляю. Он сглотнул и вытер лоб носовым платком, еще больше взъерошив черные волосы. «Мы встречаемся в Южном холле, в конференц-зале на третьем этаже. Не могли бы вы прямо сейчас туда подойти, пожалуйста? Встреча назначена на два, а мне остается найти еще шесть человек». Александр быстро кивнул, и Снайдер повернулся, чтобы уйти. Мистер Снайдер, сладким голосом произнесла Шафран, прервав его поспешное отступление. Не хочу быть навязчивой, но не желаете ли вы, чтобы я пришла на собрание и вела протокол? Я уверена, что обычно это поручают вам, но почему вы должны сидеть и записывать то, что говорят остальные? Вы и без того чрезмерно загружены. Снайдер, взбудораженный порученной ему миссией, уставился на нее, а потом пробормотал. «О, да, мисс Эверли, как мило с вашей стороны. Обычно мне приходится вести протокол в качестве ассистента доктора Генри, но как было бы здорово хоть раз принять участие в собрании». Александр подавил улыбку и сказал. «Отлично, тогда мисс Эверли и я отправляемся в зал. Увидимся с вами там. Третий этаж?» Снайдер побежал дальше, и они проводили его взглядом. «Молодец», — похвалил спутницу Александр. «Бедняга совсем закрутился». «Вообще-то он напомнил мне о вас», — беспечно ответила Шафран, когда они сверкнули в другую часть двора. «Я не могла допустить, чтобы вы ушли без меня. Я умираю от любопытства». «Что стряслось? К чему такая спешка?» Александр пожал плечами, и они пересекли полосу с зелеными насаждениями. Здесь Александр повернул к административным помещениям. «Я думала, мы идем в холл». Спросила Шафран, указывая на черную дверь в южном крыле всего в нескольких футах от них. Александр остановился, как вкопанный, и смущенно кивнул. «Вы правы». Шафран повела их к южному крылу, через которое нужно было пройти, чтобы попасть в южный двор, где находился зал. Когда они вошли в южное крыло, представлявшее собой зеркальное отражение северного, с бежевым кафелем на полу и темным деревом, обрамлявшим белые стены и высокие окна, Шафран заметила на стенах ряды фотографий. Слабый полуденный свет отражался от стеклянных рам, скрывая лица, которые, как знала Шафран, торжественно глядели с десятков снимков. Студенты и профессора — все те, кого отняла университетского сообщества Первая мировая война. Она взглянула на своего спутника, и ее подозрения подтвердились. Александр решительно смотрел перед собой, сжав губы. Неужели он и правда избегал южного крыла, чтобы держаться подальше от этого мемориала? Сама она каждый раз готова была сделать круг, лишь бы хоть мельком взглянуть на нечеткое лицо отца. В верхнем ряду, посередине. Но, возможно, если бы она сражалась с этими людьми бок о бок и пережила то, что пережил он, она бы это место тоже избегала. Они покинули южное крыло и оказались во дворе. Ветхая лачуга плотника, покрытая толстым слоем опилок, портила приятный пейзаж с маленькой лужайкой. Университет постоянно благоустраивался, новые объекты на улице Гауэр-стрит и вокруг нее бесконечно скупались и приспосабливались под академические цели. Но шафран, которая все время проводила в Северном крыле, библиотеке или оранжереях, часто забывала об этом бесконечном расширении. Солнце нерешительно выглянуло из-за облаков и отбросило на землю вытянутые тени. Шафран и Александр поднялись по винтовой лестнице и вошли в наполненное тишиной здание. Они прошли по длинному коридору из полированного дерева в конференц-зал, где уже собралось около 20 человек. Беспокойный гул голосов отражал срочный характер собрания. Некоторые сидели за длинным столом, но большинство стояли, разбившись на небольшие группы, и оживленно беседовали. Александр подошел к группе ученых. Они стояли у приоткрытого окна, через которое в душный зал проникал прохладный ветерок. «Робинсон!» — обратился Александр к тучному темноволосому мужчине с зеленым галстуком-бабочкой. «Что это значит?» Снайдер едва не опрокинул меня, пытаясь затащить на это собрание. Краем глаза он увидел, как шафран скользнула в уголок и придвинула стул к тому месту, где лежали ее блокнот и карандаш. Робинсон усмехнулся. «Вы же знаете Снайдера. Стоит Генри чихнуть, и кажется, будто вокруг него рушится все здание». Робинсон пожал массивными плечами. «Адамс подозревает, что старик сдаст свои позиции, поскольку его жена до сих пор в больнице». Невысокий мужчина рядом с ним, Адамс, как предположил Александр, энергично кивнул и произнес приглушенным тоном. «Не может же он оставить жену в таком состоянии». Даже если бы все было... Ну, вы понимаете. Он многозначительно поднял брови и огляделся, как будто доктор Генри мог его услышать, хотя в зале он отсутствовал. Очкастый ассистент Кроули с исторического факультета боком подошел к нему. «Ну как, ребят, есть новости?» Его лоб блестел от пота, а светлые глаза были широко распахнуты. «Мой профессор говорит, что Генри выбыл». «Интересно, кого они возьмут ему на замену?» Мужчины еще немного поболтали, перечисляя специалистов, которые могли бы занять место руководителя. К группе присоединились еще несколько человек, включая доктора Беркинга. Когда вошли доктор Генри и Гарри Снайдер, в зале воцарилась тишина, и мужчины быстро расселись вокруг длинного стола. Александру показалось, что шафран намеренно избегает его взглядов. Ее голубые глаза пристально осмотрели всех собравшихся за столом, перескочив через него, и остановились на докторе Генри, который тяжело восседал во главе стола. Его лицо посерело, волосы выглядели сальными. Даже его мускулистое тело словно сжалось с тех пор, как Александр видел его в последний раз. Группа расселась вокруг стола, и он сказал несколько слов Снайдеру. Беркинг сидел напротив, в конце стола, прищурив маленькие глазки. Александр занимал место в центре, лицом к шафран. Ее взгляд метнулся к Беркингу, когда тот наклонился к Блейку, сидящему справа от него, и что-то пробормотал. Она жадно подмечала каждый звук и каждое движение подозреваемых. «Что ж», — сдавленно начал доктор Генри, «до нашей экспедиции остается всего несколько недель, и нам еще многое предстоит успеть». Все вы в курсе, что мое долгое отсутствие вызвано болезненным состоянием моей жены. Простите, что я отсутствовал в самый разгар наших приготовлений. Снайдер мне обо всем докладывал, так что я знаю, что остается предпринять перед отъездом. Сегодня мы собрались, чтобы уладить некоторые детали. Над столом пронесся шепот, все бросали друг на друга косые взгляды. Александр встретил потрясённый взгляд Шафран. Доктор Генри... Собирался в экспедицию? Доктор Генри не мог не слышать этот недоуменный гул. Его голубые, как лед, глаза с залегшими под ними темными тенями, добрых полминуты оглядывали собравшихся за столом, пока те наконец не умолкли. Доктор Беркинг и Ричард Блейк продолжали перешептываться, когда он снова заговорил. Его голос звучал решительно: Мы здесь для того, чтобы пересмотреть график всей экспедиции а также внести некоторые коррективы в список проектов и в то, кто за что отвечает. Многие продолжали смотреть на него с сомнением, другие время от времени что-то шептали своему соседу, но собрание продолжалось. В течение 30 минут обсуждались даты, назывались имена. Александр слушал и делал пометки. Его мозг яростно работал, пытаясь понять, что заставляет доктора Генри держаться за экспедицию. Не мог же он не осознавать, насколько подозрительно покидать страну в разгар расследования. Неужели инспектор Грин разрешил ему отправиться с экспедицией? «Эштон!» — рявкнул доктор Генри, и Александр вдруг заметил, что все лица повернуты к нему. «Эштон, есть новости о докторе Максвелле!» Вспомнив, что общественности об освобождении доктора Максвелла еще неизвестно, Александр ответил. «Мы по-прежнему не знаем, нужно ли его исследование». Будет ли необходимость продолжать его исследование? Подготовка идет своим чередом, материалы заказаны, а подготовительные исследования почти завершены». Доктор Генри хмыкнул и кивнул Снайдеру, который, как он думал, делал заметки, хотя перед ним не лежало ни блокнота, ни ручки. Генри переключился на следующего исследователя. Александр поморщился, а сидевшая напротив него шафран насмешливо на него посмотрела. Доктор Беркинг откашлялся. Но Генри проигнорировал его и повернулся к следующему ученому. «Доктор Генри, кафедра ботаники!» — начал Беркинг. С выражением крайнего раздражения Генри посмотрел на него. «Мы получили известие с кафедры ботаники, Беркинг». Беркинг побагровел. «Как заведующий кафедрой ботаники, я считаю, что имею право голоса, по вопросу, будет или не будет продолжаться исследование доктора Максвелла. Закатив глаза и раздраженно фыркнув, Генри махнул рукой. «Тогда продолжайте. Поскольку доктор Максвелл в настоящее время нездоров», сказал Беркинг, и его злобные глазки скользнули по шафран, заставив Александра стиснуть зубы. «Мы должны решить, продолжим ли мы исследование хлорофилла или перейдем к следующему доступному проекту, а именно к исследованию экзотических ядов». «Вы наверняка хорошо осведомлены обо всех возможностях, которые предлагает в этом плане Амазония, доктор Генри. Мы бы не хотели, чтобы эта возможность была упущена». Отвлекшийся перед этим Генри напрягся, услышав слова Беркинга, прищурился и посмотрел в окно. «Верно», — хрипло ответил Генри, снова кивая Снайдеру. Тут он догадался, что Снайдер ничего не записывал, и собирался его отчитать, когда заметил за спиной Снайдера шафран, усердно делающую заметки. Его глаза на мгновение задержались на ней. После еще нескольких комментариев по поводу исследований и расходных материалов собрание завершилось, и группа начала расходиться. Доктор Генри стоя разговаривал с несколькими мужчинами, когда Александр и Шафран проходили мимо него к двери. К нему вернулась его прежняя развязность, он смеялся и хлопал коллег по спине. Робинсон настоял на том, чтобы они обсудили, как согласовать биологию с энтомологией, и потащил Александра по коридору. Закончив протокол собрания, Шафран встала и принялась очень медленно закрывать сумку и готовиться к выходу. Она пыталась подслушать разговор доктора Беркинга и Ричарда Блейка. Блейк за всю встречу не проронил ни звука. Его лицо оставалось безучастным, и было непонятно, появляется ли на нем когда-нибудь что-то помимо безразличия и мягкой улыбки. Блейк и Беркинг стояли к ней спиной, почти соприкасаясь головами, и говорили так тихо, что у нее не было шансов подслушать. Доктор Генри подошел к ней. Мисс Эверли, я полагаю. Да, сэр, ответила Шафран, удивленная тем, что он знает ее имя. Снайдер говорит, что вы вызвались вести протокол собрания вместо него. Благодаря вам у него появилось время в нем поучаствовать. «Очень любезно с вашей стороны, что вы доставили ему такое удовольствие». Произнес он так же громко, как когда обращался ко всему собранию. «Он так волнуется, когда его заставляют делать свою работу и что-то записывать. Такого помощника еще поискать». Шафран натянуто улыбнулась. Доктор Генри понизил голос и окинул ее оценивающим взглядом. «Мне нужна копия ваших записей. Хочу просмотреть их сегодня вечером. Распечатайте их». И принесите в мой офис в конце дня». «Да, сэр, я все сделаю», — сказала Шафран, чувствуя небывалый подъем. Ей только что представилась прекрасная возможность допросить главного подозреваемого. «В пять часов у вас устроит?» «Прекрасно», — сказал он, слегка прищурив глаза. «До встречи».